Я ушла в свою спальню, а оттуда поспешила в спальню своей дочери на втором этаже. Прислуга, мадам Брюнье, открыла дверь. Я сказала ей, чтобы она как можно быстрее собрала ребенка и была готова выскользнуть из дворца вместе с мадам Денавиль. с прислугой дофина и дофином. У королевского моста и ждет кабриолет. «Они должны немедленно уехать из Парижа и ждать нас клеи. Моя дочь была уже достаточно большая, чтобы понять, что это означало. Она не задавала вопросов. Бедное дитя! В каком странном мире она воспитывалась? Она была немного удивлена при виде простого платья, которое мы приготовили к нее. Оно было сшито из хлопка с маленькими синими цветочками на зеленом фоне, Достаточно хорошая для дочери русской дамы, но едва ли подходящая для принцессы. Я поцеловала ее, прижала к себе и держала так в течение нескольких секунд. «Моя дорогая муслина, ты будешь слушаться и при том все делать быстро», прошептала я. Она кивнула и сказала «Да, мама». Потом я направилась в комнату сына. Он уже проснулся. И издал восторженный крик, увидев меня. «Мама! Куда мы едем?» — воскликнул он. «Мы едем туда, где очень много солдат. А можно мне взять мою шпагу? Быстрее принесите мне мою шпагу, мадам. И шпаги тоже. Я буду солдат." Он испугался, когда увидел, что ему предстояло надеть платье для девочки. «Ах! Так значит, это спектакль. Значит, мы все будем переодеты?» — спросил он. И рассмеялся. Он любил играть в спектаклях, И к тому же ночью. Это самое лучшее время для спектакля, прибавил он. А теперь, мой маленький малыш, ты должен спокойно и быстро делать то, что тебе будут говорить. От этого все зависит. Он кивнул заговорческим видом. Положись на меня, мама. Да, мой дорогой, сказала я, целую его. Было без четверти одиннадцать. Аксель очень тщательно проработал расписание, и нам нужно было трогаться в путь. Согласно плану, дети вместе с мадам де Турзель должны были выехать первыми. Я была против этого, потому что это для меня было невыносимо, что дети будут ехать одни. Но до тех пор, пока я не присоединилась к ним, с ними должен быть Аксель. Это немножко утешило меня. Мадам де Трузель взяла дофина. Взяв дочь за руку, я провела ее в апартаменты одного из слуг. Накануне он уехал из Парижа, поэтому его апартаменты были пусты. У меня был ключ от них. И мы вошли. Оттуда, через неохраняемую дверь, мы вошли в двор принцев. Там, Нас уж Аксель. Я с трудом узнала его в костюме кучеря. Посреди двора стояла карета, которая должна была отвезти их к месту встречи на улице рю де эл -Эшель, на углу Малой Карусельной площади. Аксель поднял гафина в экипаж. Королевская мадам вошла туда вслед за мадам де Турсель. И Аксель закрыл дверь. В течение некоторого времени он смотрел на меня, хотя он не осмелился заговорить. Его взгляд сказал мне, что он будет защищать детей в своей жизни, если это будет необходимо. Потом он вскочил на сиденье для кучера, щелкнул кнутом, и карета тронулась. Мне было не по себе, от нахлынувших опасений, что если моих детей узнает. «Что, если мой сын, возбужденный этим приключением, выдаст их? «Что, если на них нападут?» У меня в памяти возникли лица, которые я видела в толпе. Я думала об этих грязных, испачканных кровью руках, которые будут трогать моих дорогих детей. Но ведь там был Аксель, чтобы защитить их. Его любовь ко мне даст ему силу десяти человек» и достаточно хитрости, чтобы провести толпу этих дикарей. Но я не должна оставаться здесь, во дворе принцев, подумал я.